Всю ночь она проспала, как убитая. Правда, под утро все-таки явилось сонное видение, будто Кирюша стоит за дверью и не решается надавить пальцем на кнопку звонка. И она будто бы ободряет его ласковым маминым голосом. «Ну же, давай, я все прощу. Я готова сунуть свое самолюбие куда подальше, до лучших времен». Проснулась, подняла голову от подушки, глянула на часы. Ого, уже половина десятого. И вздрогнула от разлетевшегося по квартире звука дверного звонка. Подскочила с постели, рванула к двери, ведомая еще сонной мыслью. Решился таки раскаившийся Кирюша надавить на кнопку звонка. Даже в глазок не посмотрела. Распахнула. И уткнулась взглядом в недовольное лицо Поль. «Привет. Дома, слава богу. Я тебе пятнадцать раз позвонила, а ты трубку не берешь. Пятнадцать раз испугаться успела». «А чего тебя вздумал испугаться? Утро же, я еще сплю». «Ну как это, чего пугаться? Все-таки тебя парень бросил, мало ли что». То есть ты решила, что я с горем могу сигануть вниз с шестого этажа? Ну, можно и не вниз. У нас в доме, например, одна такая горемычная, недавно таблеток наглоталась. Да всякие могут быть варианты. Ой, да иди ты со своими вариантами, знаешь куда. Я что, похожа на убитую горем неврастеничку? Что значит «иди»? Я место себе с утра не нахожу, через весь город к ней еду, а она «иди». Я, между прочим, даже кофе не успела попить. Вот сейчас обижусь и вообще уйду. Да ладно, заходи, не выпендривайся. «Ставь на кухне чайник, а я в душ. Посмотри там, в холодильнике чего-нибудь на завтрак». «Да уж посмотрю, конечно. В моих аппетитах можешь не сомневаться». Аппетиты у поля оказались действительно из тех, которые сомнениям не подвержены. Пока она полоскалась под душем, успела и яичницу сварганить, и салатик нарезать, и организовать порядочную горку бутербродов с сырокопченой колбасой, что давеча для Кирюши была куплена. «Куда нам столько бутербродов, Поль? Мы же не съедим». «Кто не съест? Я не съем?» «Обижаешь, матушка». Я такой колбаской только по праздникам угощаюсь. Так что пусть пузо лопнет, а съем. Да на здоровье. Повезло тебе с конституцией организма. Ешь много, а не толстеешь. Да, хоть в этом повезло. Садись давай, чё в дверях выстроилась. Яичницу тебе положить? не я буду только кофе и йогурт. Ну и фиг с тобой. Бедным и голодающим больше достанется. Поль удобно устроилась на стуле, сглотнула голодную слюну. Потом на секунду застыла над своей тарелкой, держа в одной руке бутерброд другой вилку. Так на секунду дирижер застывает перед оркестром со своей палочкой, будто в предвкушении первых звуков музыки. Наверное, это и есть самая счастливая секунда. Короткое, но яркое предвкушение. И неважно, чего предвкушение. музыки или еды. Каждому свое. «Слушай, Сань, вообще-то у меня к тебе дело», – уже с набитым ртом невнятно проговорила Поля. «Можно я у тебя поживу? Недолго, месяц всего, пока сессия идет». «Ну, можно, конечно». «А что случилось, Поль?» «Да понимаешь, не могу я больше мать видеть. Она злая такая в последнее время стала. Все нудит, нудит. Я вчера огрызнулась, а она меня дармоедкой обозвала». «Да ты что?» «Ну да. А главное, знаешь, что самое обидное?» «Чего, Поль?» «А то, что она меня платной учебой попрекает. Все время орёт я тебя не вытяну, я тебя не вытяну. А как заикнешься про заочное, мол, на работу пойду и сама себе на учебу заработаю, так еще больше орёт Вот как ее понять, скажи?» Хотя, в общем целом, все и так понятно. Всплеск властного материнского самоутверждения к компенсации безмужнего климакса. Поль, эх ты о матери-то, ничего себе загнуло. Да ладно, молчи уж. И вот еще что. Если она тебе позвонит, ну, чтоб проверить и все такое. В общем, ты извини, конечно, но я матери про тебя наплела с три короба. Что тебя парень бросил, что ты в жуткой депрессухе находишься. И что у тебя прям эти, как их, позывы. Не поняла, какие позывы. «Ну, что ты можешь вот-вот с -вот шестого этажа сигануть? У меня мать женщина прямая, а она без подходцев может спросить. прямо в лоб. Так что имей в виду». «Что спросить? Нормально ли проходит мой полет с шестого этажа?» «Ну ладно, не злись. Я же как есть говорю». «Спасибо, предупредила». «И тебе спасибо». «А мне-то за что?» «Ну, что в теремок пустила?» Скорчила боль смешную гримаску и пропела песклявым детским голоском. «Кто-кто в теремочке живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я лягушка-квакушка, я серый ежик, ни головы, ни ножек «Ладно, остановись с перечислением героев. Прошу этого, который ежик, не поминать в суе». «Да ну и фиг с ним, с ежиком, Сань. И без него все отлично. Поживем на свободе, потусуемся. Можно какую-нибудь классную вечеринку забабахать. Я сейчас посмотрела, у тебя продукты в холодильнике. На месяц хватит». «Эх, не понимаю я твоего Кирюшу. Сбежать от такого халявного хавчика». А ты считаешь, со мной только ради халявного хавчика можно жить? Ну, не заводись. Лучше покажи мне, где я спать буду. На раскладушке, где же ещё? А она хоть приличная? Ты знаешь, я на твёрдом спать не могу. Я когда на твёрдом посплю, у меня потом всё тело болит. И вообще, гостям всё-таки лучшие места в доме полагаются. Давай-ка лучше я на диване спать буду, а ты на раскладушке. Недолго же, месяц всего. Ну, ты и наглая. Что есть, то есть, на том и стою. Без наглости нынче никак не обойдешься. Так что, уступишь диванчик? Уступлю, конечно, что с тобой делать? Вот и молодец, гостеприимная это моя. А он у тебя мягкий, надеюсь? Да ничего вроде. Пойду проверю. Соскочив со стула, Поль быстро умчалась в комнату и вскоре оттуда раздался ее восхищенный возглас. Да классный диван, Сань! Как будто для моих острых перпендикуляров создан. Буду по нему кататься, как ягодка в сахарном сиропе. А это что, Сань? «Ну, что ты там еще обнаружила?» Заглянула она из кухни в комнату. «А вот, в этом пакете было. Что это, Сань?» «Так чего спрашиваешь, если уже развернула? Это у тебя юбка новая, да?» «Ну да, да. Мама вчера принесла, я еще и не смотрела». «Да ты посмотри! Посмотри, какая она классная!» «Я такую недавно в журнале видела». «Эх, живет же буржуазия. Ей новую юбку прямо под нос принесли, а она, видите ли, еще и не посмотрела». «Да я бы уже сотый раз на себя прикинула». «Ну так прикинь, в чем дело-то?» «Издеваешься?» Прижав тонкую ткань к груди, тоскливо глянула на нее Поль. «Она же мне на два размера велика. И вообще, когда ты, наконец, похудеешь?» «По-моему, проще тебе пару-тройку килограммов набрать». «Ну, чтобы эту юбку надеть, пары килограммов не отделаешься». «Хотя, знаешь...» Поль задумчиво собрала в неказистый бантик длинный лягушачий рот, пробежала пальцем по тонко струящейся ткани, вывернула юбку наизнанку, подняла перед глазами. «Знаешь, если вот здесь подтянуть, получится довольно стильно. Мешочком тоже классно будет смотреться. Мне вообще такой стиль идет. Кантри называется. У тебя швейная машинка есть?» «Откуда? Нет, конечно». «Ну да, понимаю. Не царское это дело, вещи перешивать. А моя мать, знаешь, как в этом деле насобачилась? Я третьего дня джинсы порвала, так она в два счета мне их в юбку перекроила. Ничего, такая юбка получилась. Сроду не догадаешься, что самопал Так нет, говоришь, машинки». А может, у соседей поспрашать? Уймись, Поль. Юбку можешь забирать. Делай с ней что хочешь, только не посылай мне никуда, ладно? Ладно. А забирать насовсем? Конечно, совсем Если ты ее перешьешь, как я ее потом надену? Ну да, ну да. А если твоя мать эту юбку на мне увидит? Да, она и не заметит даже. Правда? Ну это уж вообще. Живет же буржуазия проклятая, черт возьми. Ладно, я сама перешью. Дай мне иголку с ниткой. «Что, прямо сейчас? А когда еще? Мне ж не терпится. А заниматься мы сегодня будем? У нас послезавтра первый экзамен. Так и занимайся на здоровье, что я тебе мешаю? Я тут тихонько в уголку сяду, а ты занимайся себе. А если диваны жалко, так я могу вообще на кухню уйти. Ага, давай, заодно обед приготовишь». «Да легко. Насчет пожрать это мы всегда рады». Подхватившись, Поль и в самом деле переселилась с рукоделием на кухню и даже дверь за собой закрыла, проявив чудеса деликатности. Так они и провели первую половину дня, каждая при своем деле. Она с конспектами в освободившемся уголку дивана. Поль на кухне с юбкой, кастрюлями и сковородками. До тех самых пор, пока из-за кухонной двери не просочились в комнату аппетитные запахи чего-то мясного, жарено-лукового и ванильно-сладкого. Саня подняла голову, принюхалась. «Чего она там? Прям полный обед наготовила?» «Поль!» — громко крикнула в сторону закрытой кухонной двери. «Тишина». Слышно только, как деликатно звякнула крышка, накрывая кастрюлю, как зашумела побежавшая с крана вода. Нет, как-то нехорошо получилось. Заставила гостю себе проклятой буржуазии обед готовить. Пойти помочь, что ли? А ты чего так рано заявилась? Недовольно повернулась к ней от плиты Поль. А голодала уже? Суп почти готов, а мясо в духовке доходит. А чем таким сладким пахнет? Так шарлоткой. Я на десерт решила шарлотку сделать. Ничего себе. Суп, мясо, еще и десерт. Да, все как в лучших домах. Полный обед из трех блюд. Погоди, еще и салатик сейчас настрогаю. Ну ты даешь. И охота тебе. Охота, еще как охота, с такими-то продуктами. Во мне, знаешь, природа какую женщину-хозяйку заложила. Мне такой обед приготовить, как сексуальный кайф получить. Жаль, что ни то, ни другое, похоже, не будет востребовано. Да ладно, не хнычь, все у тебя будет. Как моя мама говорит, это дело не хитрое. Надо только вовремя научиться покладистой быть и уметь побороть гордыню». «Ну, не знаю. Может, у вас мышек-нарушек что-то и будет, а у нас лягушек-квакушек вряд ли. У нас таких шикарных норок нет. Мы больше пустым кваканьем пробавляемся. А уж про гордыню вообще слыхом не слыхивали. Какая гордыня, Сань? Да если бы ко мне хоть раз кто-нибудь, да живым бы не ушел. По крайней мере, уж я бы его точно на любви не отпустила». «Поль, не надо про стройку любви, ладно? Прошу тебя». То есть, как не надо? Обязательно надо. Кстати, который час? Половина второго. Ага, скоро аккурат дневной выпуск начнется. Сейчас пообедаем и будем смотреть. А день сегодня какой? Так четверг. Ага, завтра пятница, значит. У них там новый приход всегда по пятницам. Приход? Что значит приход? Ну, новые участники этого реалити-шоу всегда по пятницам приходят. А по четвергам кому-нибудь обязательно пинка под зад дают, чтобы место освободилось. Вот завтра и позырим в телевизоре на твоего красавца. Интересно, как жуть. Кирюша и в телевизоре. Ну, хорошо. Только сегодня все равно не буду смотреть, ладно?